Глава 54. Не отворачивайся. 10 лет Руслан отказывался возвращаться в родной Сочи, а теперь приехал сюда в четвёртый раз за год. Больше того, в третий раз за последние 10 дней. Зачистил. Радовало то, что на этот раз желание позвонить бывшей не возникало. Зато хотелось броситься в подъезд и, не дожидаясь лифта, взбежать на шестой этаж прямо в двухкомнатную квартиру Абакумова. Опыт удерживал его в машине. К тому же он догадывался, что маньяк вряд ли держит пленниц в квартире многоэтажки. Единственное, чего можно добиться в подобной ситуации с пешкой, это спугнуть преступника. Тёмно-синий таёты коровы возле дома не было. Света в окнах квартиры тоже. Найти адрес Абакумова для криминального журналиста оказалось гораздо проще, чем просидеть целый час в машине, гадая, что маньяк может сделать за это время с Аделиной. Несмотря на доводы здравого смысла, Руслан ощущал свою вину перед девушкой. Стоило рассказать ей о встрече с бывшей в кафе Монте-Карло, и сейчас она могла бы сидеть рядом. Не сдала же она его мили, когда узнала про вторую поездку в Сочи. Почему он врал? Наверное, не хотел говорить с ней о Нелле. Кончики пальцев уже болели от нервных постукиваний по рулю, когда возле подъезда припарковалась знакомая машина. Та самая Toyota. Колесо похититель успел сменить, диски теперь были одинаковые, но Руслан этим не обмануть. Он напрягся только когда разглядел за рулём женщину. Из авто она вышла вместе с двумя жуткими гоблинами. В зеркале заднего вида не сразу удалось разглядеть разницу между цветом кожи на лицах и шеях. Сегодня же 31 октября. В Новониногорске он встретил группку раскрашенных подростков ещё в пятницу, поэтому посчитал, что Хэллоуин давно прошёл. А выходит, Марина Абакумова забрала сыновей из детского утренника на машине мужа. На её имя зарегистрировано вишнёвое Chevrolet Aveo. Скорее всего, маньяку вёз Аделину на машине жены. Можно, конечно, пойти с этой информацией в полицию. Но что толку? Вследствие, даже если дело откроют, будет тянуться бесконечно. Руслан решил действовать самостоятельно, причём прямо сейчас. Тем более час назад он уже побывал в подъезде и отключил питание от магнитной двери. Он вышел из машины и пока Бакумов с сыновьями ехала в лифте, взбежал по лестнице на пятый этаж. Стоило женщине закрыть дверь, как Руслан поднялся на шестой и нажал кнопку звонка. Если повезёт, Абакумов подумает, что пришёл кто-то из соседей. Судя по тому, что она сразу же открыла, его план сработал. Полноватая блондинка застыла на пороге с полуоткрытым ртом. Чуть за 30, огромные серо-голубые глаза, курносая с небольшим пухленьким ртом, Сбросив пару-тройку лишних килограммов и подкрасившись, она могла бы сойти за красотку, но сейчас производила впечатление неряшливой, забившей на себя женщины. "Вы кто?" наконец опомнилась она. "Рослан Корж, журналист". Он достал из внутреннего кармана и показал ей удостоверение. Глаза женщины загорелись, до этого неприветливое выражение лица сменило радостная улыбка. "Точно, я вас узнала. А зачем вы к нам?" насторожилась Марина. Из комнаты выбежали двое мальчишек. Оба сняли маски гоблинов и сейчас прятали их за спинами. "Это не папа", махнула им женщина. "Можете играть пока. Только как придёт, чтобы маски в ящик с игрушками спрятали, понятно?" "Ладно", закивали ребята и убежали обратно в детскую. У меня к вам разговор, принялся расстёгивать куртку Руслан. Ко мне? Ну, хорошо, проходите. А о чём? Э, о чём разговаривать будем? Он специально потянул с ответом, чтобы успеть сесть на диван. Так ей будет сложнее выгнать его из гостиной, а тем более выставить из квартиры. Женщина кивнула. Так о муже вашем, об Абакумове Константине Евгениевиче? Вы на нём передачу снимать будете, обрадовалась Марина, но тут же вспомнила. Постойте, вы же криминальную хронику ведёте, да? Не совсем. Простите, я, наверное, что-то перепутала, с облегчением выдохнула она. Я ведущий и за автор программы Криминальный репортаж. Криминальный, а это не одно и то же. Я не зачитываю новости, а веду журналистское расследование. Так значит, скрестила на груди руки она: "Вы в чём-то подозреваете моего мужа?" Странная реакция. Сейчас самое время начать причитать, что случилось с моим мужем. Он жив. Марина вместо этого приняла оборонительную позицию. Похоже, она и правда что-то знает. Неужели сообщница? Нет. Зачем бы ей в таком случае связываться с Аделиной? С другой стороны, она могла сделать это по просьбе мужа. Как-то же Абакумову удалось выйти на Делю. Деля. Руслан мотнул головой, чтобы избавиться от возникшего перед глазами образа. Не подозреваю. Я знаю наверняка, он похитил и убил восемь девушек, ещё двух прямо сейчас держит в плену. На лице женщины отобразился неподдельный ужас. Губы Марины задрожали, возле носа проступили глубокие складки. Казалось, она не в силах ни поверить в услышанное, ни исключить это. "Я вам не верю", опустила глаза женщина. "Придётся. У меня есть доказательства". Вместо того, чтобы потребовать предъявить их, Марина смахнула набежавшие слёзы. — Вот что я вам скажу. Мой муж — хороший человек. Что бы вы ни думали, я его знаю, — заулыбалась она. — Он замечательный, добрый, внимательный, заботливый, отходчивый. — Думаете, он вас и за измену простил? — Что? Глупая улыбка продолжала играть на ее побледневшем, будто обескровленном лице. — В общежитии, во время празднования экватора. — Сплетни собираете, не стыдно вам? — Я не хотел вас обидеть, простите. — А вы и не обидели, — вскинула голову она. — Мы с мужем давно обо всем забыли. Да, он великодушный человек, смог меня простить, даже перед коллективом защищал, когда на курсе шушукались. — А теперь вы его защищаете, так? — Да что вы заладили, как попугай, честное слово, — нервно рассмеялась она. — Я доверяю своему мужу. И судьба девушек вас не волнует. — Причем здесь какие-то девушки? Хотите сказать, он мне изменяет? Что за бред вообще? Она закатила глаза, а Руслан вытащил из кармана джинса в телефон. Ну тогда посмотрите на это, раз доверяете. Слушайте, даже если он там голый в постели с другой, я вам все равно не поверю. Сейчас такие технологии нарисовать можно что угодно. Я, между прочим, сама на программиста училась... Смотри, перебил её Руслан, и как несколько минут назад корочку сонул ей в лицо телефон. Марина машинально потянулась к нему рукой, но взглянув на экран, отшатнулась. Что за? Нет, ты внимательно смотри, синюшная, распухшая, твой муж связал её и выбросил с моста в реку. Вот ещё одна. На секунду развернув айфон экраном к себе, перелистнул фотографию Руслан. Видишь полосу у неё на шее? Это от верёвки, на которой он её повесил. Она пыталась позвать на помощь, но твой заботливый муж зажал ей рот рукой. Видишь следы от его пальцев? Это не он, замотала головой она, слёзы брызнули из глаз, разлетевшись в разные стороны. Я вам не верю! Веришь ты, кивнул Руслан, листая дальше. Не слепая же, видишь сходство? А знаешь, что ещё у тебя с ними общего, кроме внешности? Женщина спрятала лицо в ладони. Не дождавшись ответа, Руслан продолжил: "Роковая ошибка, которую все вы совершили во время экватора. Знаешь, какая? На препода повелись". Продолжая держать телефон второй рукой, Руслан попытался убрать её ладони от лица. "Смотри, То вам надо от меня, завопила Марина. У него за спиной послышалась возня, дети прибежали на помощь маме, но не решались подойти. "К себе идите", прикрикнула на них Марина, снова возвращаясь к Роли Грэмзе. "И чтоб я вас не слышала!" По коридору пронёсся топот. "Уберите это", кивнула она на телефон. "Я уже насмотрелась. Скажи, где твой муж держит девушек, и я уйду". пообещал Руслан, запихивая телефон обратно в карман. Понятия не имею. Неправда. Откуда мне знать? Думаете, я ему помогаю? Нет, но ты его прикрываешь, считаешь это лучше? Я ничего не знаю. Выйдите, пожалуйста, из моей квартиры, или я в полицию позвоню. Что-то не верится, покачал головой Руслан. Гряд ли ты его ментам сдашь, если даже мне помогать отказываешься? Чем я могу помочь? Он мой муж, самый родной человек, а вы приходите и и говорю правду. Твой родной человек с минуты на минуту двух баб завалит. Тебе что, всё равно? Марина накрыла ладонью лоб, как будто от разговора с Русланом у неё разболелась голова. Так вот, послушай, сейчас он убьёт их, а завтра придёт за тобой. Не придёт, покачала она головой. Ты что, слепая? Не сдержался Руслан и выхватив телефон из кармана, снова воткнул им Марине в физиономию. Или тупая? Ты их лица видела, они же копия твои, один в один. Пусть их убивает, лишь бы тебя не трогал, так рассуждаешь? Ты пойми, ему сурогат рано или поздно надоест, и тогда он за оригинал возьмётся. Ты его сейчас защищаешь. На девушек тебе плевать, а кто тебя от него защитит? Тоже хочешь, как они, да? Не отворачивайся. Так хочешь, я тебя спрашиваю? Нет, не хочу, я боюсь. Тогда говори, где он? Поможешь мне? Я тебе помогу. А если он узнает? Ну откуда? Ты ему доложишь, я не расскажу. Зато если поймают ублюдка на месте преступления, пожизненное ему обеспечено. Он 5 лет убивает. Не остановится уже, пока до тебя не дойдёт. Ладно, я правда не знаю, где он, но что, но не тяни время, есть догадки, выкладывай. Если подумать, Костя может их в родительском доме прятать. А разве он не сирота? И ничего, кроме квартиры на него не записано, я проверял. Ну да, просто после маминой смерти ему дом достался в деревне, из которой она родом. Он меня в нём прописал, чтобы за квартиру меньше платить. Так бы сразу выдохнул Руслан, обидившись, что она говорит правду. Час с тобой потерял. Адрес диктуй.